Глава девятая «На самом деле я обожаю плавать, и мне пришлось соврать. Пусть Алентер думает, что мой страх по поводу посещения Центра водной магии связан с нелюбовью к воде. Возможно, Ой. стоит и вас записать на плавание. Научитесь?» Серьезно сказал генерал. «Нет, нет, не стоит, ваша светлость. Мы вошли в столовую». Тут все осталось так же, как я помнила. Широкий дубовый стол, резные стулья, обитые синим бархатом и позолотой, посуда на столе из голубоватого фарфора с узорами белых роз, и даже шторы, полинявшего с годами синего бархата, были прежними. Вид столовой окунал в детство, когда я сама была немногим старше Кэти и Мэри. Время, проведенное в летнем имении, Оставила мне самые счастливые воспоминания. Алендер посадил девочек на детские стульчики из белесого дерева. Они совсем не вписывались в картину богатой обстановки. Видимо, он заказал их накануне и в спешке. «Луиза, вы тоже присаживайтесь». Генерал отодвинул для меня стул. «Госпожа Рут, принесите госпоже Линден приборы». «Мне? Вы предлагаете мне сидеть за вашим столом?» «Для меня было очень странно, что генерал просит принести прислуги приборы, ведь няня – это всего лишь служащая. Няне, конечно, порой сидели рядом с господскими детьми за столом вельмож, но они только кормили детей, а сами они обедали в другом месте, отдельно от хозяев. «Да, именно это я и делаю. Покормите девочек, и пока они размазывают пюре, поешьте сами». «Вы ведь наверняка с утра голодны». «Нет, что вы, я сыта, все в порядке. Я не буду есть с темным за одним столом, какая бы голодная ни была». А Лентер смерил меня черным, беспросветным, очень-очень страшным взглядом, и я ощутила, как вибрируют амулеты под платьем. Магия мужчины пытается прорваться в мое сознание Но я знаю, что он делает это не специально. Такова его природа, как, например, хвост у кошки или собаки. Такова суть темной магии – заполнить все, проникнуть в чужое сознание, как воздух проникает в легкие. Мои амулеты защищают меня от темной магии, обволакивая невидимым щитом, но, к сожалению, амулеты, скрывающие правду, всегда причиняют боль тому, кто их использует. Госпожа Рут прислала служанку с приборами и тарелками для меня. На столе стали появляться аппетитно пахнущие блюда, слюна заполнила мой рот, и я готова была подавиться. Я подвязала девочкам салфетки, подвинула пюре. Они схватили булочки, стали макать прямо в тарелку, капельки проливались на скатерть. «Нет, Кэти, так не едят», — сказала я. «Вот возьми ложку в правую руку, булочку в левую, откуси и положи на блюдце, как приличная леди. А теперь зачерпни пюре, Мэри, повторяй, за сестрой. Нет, ложечку нужно держать вот так». Я правильно расположила пальцы ребенка и с волнением оглянулась на генерала. Никто не сомневался, что он пристально следит за мной, а я, потеряв бдительность, демонстрирую аристократические лучшие манеры. Нужно быть осторожнее. Аппетитные ароматы сводили с ума, но я не касалась еды. Тогда Лентер наполнил бокал рубиновой жидкостью и поставил передо мной. Подложил мне в тарелку картофельное пюре, салат и нежные кусочки мяса в соусе. «За то, что я нашел вас», — хрипло произнес мужчина тост, поднимая свой бокал, наполненный голубой жидкостью. «Боги, я знаю, что это такое!» «Настойка Гэрха!» «Папа тоже ее пил, когда ему становилось плохо, когда его одолевала тьма. Значит, и Алентеру плохо. Он еле держится». Хотелось бы знать, какой у него круг. С определенного уровня сила магии становится так велика, что у темных появляются ограничения на пищу, на удовольствие, даже на близость с женой. Это наивысшие круги. Мне бы надо бежать от него, ведь чем выше круг, тем темные маги лучше считывают эмоции других людей, их страхи, порой даже мысли и никакие защитные пояса не способны уберечь. Я на грани разоблачения. Возможно, мне стоит бежать сегодня же, с его деньгами, Тайна. ночью. Сорок крон – хорошая сумма. На лекаря хватит, можно еще несколько серебряных ложек прихватить, ведь это имущество моей семьи. Но если я сбегу, то Алентер обязательно найдет настоящую госпожу Линден. Это будет легко. Ее дети учатся в академии. Ей очень попадет. Алентер любого разговорит. Магия и тьмы. Нет, я не могу подставить госпожу Линден. Я дала ей слово. Поешьте, Луиза, приказала Алентер. Он точно воздействовал на меня ментально. потому что я против воли подняла вилку и погрузила ее в аппетитное пюре. Желудок заныл в предвкушении вкуснейшей пищи, какой я уже год не ела. Я старалась кушать аккуратно, не подавая виду, что страшно голодна. А потом опустошила бокал с вином и, кажется, сделала это безо всякого воздействия. Такое шикарное вино, как мы дома пили по праздникам. Голову сразу повело. Хорошо, что я сидела. Мне стало очень хорошо. Тепло, сытно и даже весело. Темный маг усмехнулся, сделав глоток своей настойки и закусил листиком салата. Он пожирал меня взглядом, горящим, словно раскаленные угли. После бокала вина Я перестала бояться его взгляда, смотрела прямо в черноту и чувствовала себя прекрасно. Но правда, если бы Алентер хоть немного догадался, что я не та, за кого себя выдаю, то не доверил бы мне детей, не оставил бы меня одну с ними наедине в комнате и не просил бы их кормить, потому что я своих детей, беглой принцессе, ничего не умеющей аристократке, не доверила бы. «А может быть, Алентер просто извращенец и хочет посмотреть, как я выдам себя, и дети для него совсем не важны?» Я покормила девочек кашей, вытерла салфеткой перепачканные личики и раздала им по кусочку сыра. «У вас очень хорошие манеры, Луиза», — сказал генерал, обведя взглядом мои пальцы, правильно державшие приборы. «Вы работали в богатых домах и там этому научились?» Я вздрогнула. «И почему я не могла как-нибудь попроще поднимать бокал без вот этой грациозной дуги, с которой это делали все аристократы?» «Да, у герцога Витта, десять лет работала в его доме», произнесла я и вновь ощутила вибрацию амулетов и сжение на нежной коже. Потом дети выросли, я стала не нужна, и как раз поступило ваше предложение о поиске няни, ваша светлость. «Мне очень повезло», — Пророкотала Лентер, вновь делая небольшой глоток. Генерал достал из внутреннего кармана документы и положил на стол. «Раз уж вы получили аванс, давайте подпишем договор, Луиза». Я поглядела на документы, на темные глаза Алентера, А затем снова на документы. Если подпишу, то уже не сбегу ночью. Ведь несмотря на то, что я прикидываюсь не той, кто я есть, но я аристократка. Я всегда держу слово. А Лентер поставил подпись на странице и подвинул договор мне, положив сверху пишущий карандаш. Теперь вы я могу вернуть аванс и отказаться. Последний шанс. Сбежать.